«Пятое. Скажите им, чтоб потушили этот глупый фонарь», — испуганно проговорил Гарри Фрумен, указывая на электрическую лампу над входом, ярко освещавшую не только ступени директорского подъезда, но и все пространство вокруг него. «Вам нечего бояться», — с раздражением ответил Джеймс Пендергаст. «Тюрьма давно спит». Фрумен готов был поверить тому, что каторжная тюрьма Левенворд действительно спит, так же, как спит вся улица, весь город» но страх быть узнанным был сильнее доводов разума. Фрумен знал, что одновременно с Томом Пендергастом по различным делам о фальсификации выборов в штате Миссури в тюрьму угодило более двухсот человек. Достаточно было бы теперь одному из них случайно увидеть сенатора Фрумена, входящим ночью в тюрьму, где содержится Том, как эта весть немедля облетела бы Америку, докатилась до Капитолия, Он в страхе захлопнул дверцу автомобиля, отворенную было Джеймсом. «Пусть потушит этот проклятый фонарь», — проворчал он и, откинувшись на подушке автомобиля, стал ждать, пока кончатся переговоры пеннергаста младшего с тюремной администрацией. Наконец показались два дюжек надзирателя с пистолетами у пояса. Они оглядели улицу, и свет погас на время, которое нужно было но чтобы перебежать узкое пространство тротуара между автомобилем и входом в тюрьму. Старый миссурийский босс держался в отдельной палате тюремной больницы. У изголовья большой кровати, на которой он лежал, горела небольшая лампа, и на ночном столике лежали газеты. Гарри сразу узнал заголовки вечернего и утреннего изданий родной миссурийской звезды. «Наша звезда, старина?» — пытаясь казаться непринужденным, спросил он. Но Том взглянул на него без всякой приветливости. «Я не намерен менять своих привязанностей», — проговорил он внушительно. Фрумен с удовольствием увидел, что ни густой бас, неуверенность в себе не изменили его старому другу. — Эй, дружище, — повелительно сказал Пендергаст усевшемуся у двери тюремщику, — можете идти покурить, и ты тоже, — добавил он, заметив, что племянник Джеймс собирается занять место тюремщика. — Нам нужно потолковать наедине. Когда они остались одни, Пендергаст стал жаловаться на неблагодарность тех, кого он вывел в люди и кто пальцем о палец не ударил, чтобы спасти его от суда и тюрьмы. Постепенно тон его из плаксива превращался в уверенный, потом перешел в угрожающий. Они воображают, что если старый Пендергаст попал в тюрьму, то там ему и крышка вместе с их собственными секретами, как бы не так. Он положил руку на колено смирно сидевшего у постели Фрумена. Я верю вам, Гарри, как родному сыну, и только вам скажу. Тут... Он похлопал себя по лбу. «Достаточно товара, который способен свалить с ног половину Конгресса. И, клянусь вам памятью своих родителей, как только я выползу из этой норы, а из нее я вылезу, я буду работать так, как не работал никогда. Подберу слово к слову, букву к букве, все, что знаю, и тогда эти неблагодарные свиньи понесут мне все, что у них есть, или я взорву их лавочку. Честное слово Тома, они не обрадуются тому, что родились на свет». Вы должны мне поклясться. Если я не сумею завершить это дело, вы доведете его до конца. Вы станете хозяином их душ, Гарри. Вы доведете их до нищеты, или все они должны будут переселиться вот сюда, в Левенорд. Именно сюда. Но только не в эту больницу, а туда, наверх, в камеры с решетками вместо дверей, где за лишнее слово их будут обливать ледяной водой из бранспойта. Пусть их держат там вместе с неграми и бандитами». Я требую этого, Гарри. Душа моя не примирится со Всевышним, если я с того света не увижу, что вы забрали их в руки. Вы оказались единственным настоящим парнем из всей шайки, которую я столько лет протаскивал в Сенат и в Палату представителей. Продажные душонки предпочли собственное спокойствие верности мне. Так покажите же, чего оно стоит, это их спокойствие. Вам поможет Уорнер. Это настоящий парень». Он всегда будет у вас под рукой, на случай, если понадобится кого-нибудь убрать с вашего пути. Можете ему доверять? Он уже не раз выполнял мои поручения. Старику стало трудно говорить. Он откинулся на подушку и безмолвно указал на стоявшего из головы лекарство. Фрумен налил ему микстуры и терпеливо смотрел, как старик лежит, тяжело дыша. Бедняга Том, думал Фрумен, на него очень подействует это несчастье. И до чего же неповоротливы наши суды! Такого человека Фрумен даже мысленно не смог договорить фразы. Слезы навернулись ему на глаза, и он жалобно всхлипнул. Ну-ну, будет, послышалось с подушки. И Гарри увидел устремленные на него мутные глаза старика. Я еще вернусь и сделаю вас президентом. Сохранить верность вам, Том, для меня важнее, чем стать президентом. Умиленно проговорил Фрумен и взял в свои ладони большую холодную руку Тома. «Я читал в звезде, будто вас собираются назначить в комиссию по расследованию деятельности военных промышленников», — сказал Том. «Президент уже утвердил меня ее председателем». Старик приподнялся на постели, и в его глазах блеснула былая жизнь. «Ого! Вот это дело! Настоящее дело! Ловите судьбу за хвост! Рузвельт сует вам ее прямо в лапы!» «Не выпускайте же эту птицу. Она может сделать вас настоящим человеком, сильным человеком, более сильным, чем был ваш старый друг Том». «Но что вы, Томми?» — смущенно пробормотал Фрумен. «Я мало понимаю в этих делах». «Потому они вас туда и ткнули. А вы так и продолжаете. Стройте из себя дурачка. Не болтайте лишнего, не лезьте никому на глаза. Пусть за вас делают дело другие. А вы сидите, смотрите, собирайте данные». Копите их. Военная промышленность — это самый жирный пирог, от которого каждому хочется отхватить кусок побольше. Пусть рвут. Рано или поздно вы сможете припереть к стенке их всех. Всех, кто смотрит сейчас на вас сверху вниз. Только, упаси вас Бог, не ссорьтесь ни с кем из них. Не показывайте когтей раньше времени. Оно придет. Оно будет на вашей стороне, и вы свое возьмете. «Я плохой о Том» с грустью произнес Фрумен: «Я так не похож на вас, мой дорогой старый друг. А вовсе не нужно непременно быть воякой. Видите, что из этого получается?» Тум показал на самого себя. «Будьте ласковы с теми, против кого собираете улики. Пусть вместо вас с ними ссорится Рузвельт». «Он не так глуп», — вырвалось у Фрумана неожиданно трезво и уверенно. «Но у него нет иного выхода. Он должен давить одних, чтобы ладить с другими». «Для него вопрос только в том, чтобы не ошибиться в выборе. Этот вопрос стоит, наверное, перед каждым. Верно, старина?» — кивнул головой Том. «Тот, кто правильно выбирает, становится президентом. Кто ошибается, попадает в Левенворт. Тут в голосе Тома зазвучала совсем не свойственная ему грусть. «Послушайте, Гарри, мы с вами можем еще чертовски много натворить на этом свете. Но для этого нужно меня выручить отсюда». Фрумен грустно покачал головой. Сделать это может только президент Том. Если Рузвельт нашел нужным подослать вас к военным промышленникам, значит он относится к вам достаточно хорошо. Поговорили бы вы с ним, а? Фрумен не привык, чтобы старый босс говорил с ним так просительно, почти униженно. В порыве дружбы Фрумен воскликнул: "Я отдал бы ему половину королевства за то, чтобы увидеть вас на свободе". Старик горько рассмеялся. На что ему пол королевства, когда он имеет его целиком? Нет, Рузвельт не из тех, кто хочет, чтобы ему что-нибудь давали. Он сам любит давать. Вот на этом и сыграйте. Дать мне, старому мошеннику, возможность раскаяться, стать человеком и честным гражданином штатов. Вот на чем вы должны сыграть. Поймайте его на удочку милосердия. Он верит в Бога. А это не последний козырь в разговорах с большими людьми. Их очень часто можно поддеть на это. Я сам всегда был добрым христианином. Недаром же я ездил в Рим целовать туфлю папы. И, честное слово, я никогда об этом не жалел. Это чертовски помогало мне в делах. То он был на приеме у самого папы, — говорили ребята, — этим затыкали рты слишком крикливым дурням. Поговорите-ка с президентом, Гарри. Боюсь, что президент не захочет со мной говорить по такому поводу, не смело ответил Фруман. Он боялся, что Том рассердится. Наверное, старик не понимает, как занят Рузвельт, как трудно добиться у него приема, даже по важнейшим государственным делам. Ведь, наверное, Тому кажется, что вопрос о его освобождении ничуть не менее важен, чем, скажем, вмешательство в войну в Европе. Но Фруман жестоко ошибался в своем боссе. Том реально воспринимал жизнь и умел отличать действительно важное от того, что может казаться таким с личной точки зрения. Свой провал, процесс и заключение в тюрьму он, разумеется, считал далеко не последним делом не только для самого себя, но и для всей демократической партии. Однако Том нисколько не заблуждался насчет того, как могут к этому относиться политические деятели вроде Рузвельта и его ближайших сотрудников то он не питал иллюзий насчет того, будто Рузвельту захочется бороться за его освобождение или хотя бы даже говорить о нем. Поэтому он спокойно сказал Фруману: «Вы правы, не стоит беспокоить президента такими пустяками, как судьба этого старого полена Пендергаста. Ванденгейм, вот кто мог бы мне помочь. Если бы он был демократом, я бы нашел, чем его расшевелить. Но он республиканец». А впрочем, впрочем... Том в задумчивости несколько раз повторил это слово и вдруг оживился. «Все в порядке, дружище. Поговорите-ка с Джоном Ванденгеймом или хотя бы с его поверенным Долласом. Вы должны знать Фостера Долласа, такой рыжий дьявол с головой, похожий на огурец. Знаю. Найдите его, все более оживляясь, говорил Том, и пусть он втолкует своему доверителю. Если республиканцы не хотят получить здоровенный скандал перед самыми выборами, пусть пошевеливаются». Жон, может, и должен мне помочь. Тут Том вдруг задумался. Одновременно поговорите еще с одним парнем, Гарри Гопкинсом». Знаю, также покорно подтвердил Фрумен, скажите ему, если демократы не хотят взорваться перед выборами, как хорошая петарда, пусть он пошевеливается. Том Пендергаст недаром был вице-президентом демократического клуба Джексона. Так и скажите Гопкинсу, свобода Тому или первоклассный скандал на всю Америку. На обратном пути от тюремной больницы к выходу Фруман соблюдал те же предосторожности. Фонарь над боковым директорским входом тюрьмы опять потушили, и Фруман быстро юркнул в свой автомобиль. На следующий же день он был у Хостера Долоса. Разговор с адвокатом его не обнадежил. Долос сам был достаточно искушенным мошенником, чтобы на слово поверить угрозам Тома будто тот может учинить шантаж против Джона и республиканцев вообще. Но он потребовал документальных доказательств. Этих доказательств у Фрумана не было. Фруман бросился к Губкинсу, но и тот только рассмеялся в лицо сенатору. И если Том Пендергаст воображает, что его шантаж может теперь повредить президенту, то жестоко ошибается. Разве только кое-кто из сенаторов рискует попасть в неудобное положение, Многозначительно сказал Гопкинс: Те из них, кто был слишком тесно связан с машиной Пендергаста. Вот если бы Пендергаст согласился сделать разоблачение против республиканцев, другое дело, тогда я, пожалуй, и поговорил бы с федеральным прокурором об амнистии. Предлог можно было бы найти. Престарелый возраст, болезнь. Клянусь вам, Гарри, восторженно сказал обрадованный Фрумен. Том сделает все, что может, чтобы подложить республиканцам хорошую мину перед выборами. Но откуда у Тома могут быть материалы, компрометирующие республиканцев? Он же всю жизнь работал на нас. Клянусь вам, ударяя себя во впалую грудь, повторил Фрумен, Но он не мог добавить ничего более убедительного. Губкинс, так же как и Ванденгейм, хотел видеть реальные доказательства способности Тома к большому шантажу. Этих доказательств у Фрумена по-прежнему не было и быть не могло, так как он и сам хорошо понимал, что его старый друг ничем не может быть страшен республиканцам. — Неужели же этот прекрасный человек должен оставаться в тюрьме? — с ужасом спросил он. — Для Пендергаста это самое подходящее место, — небрежно ответил Гопкинс. — А, впрочем, пять лет — совсем уж не такой большой срок. Чтобы у него не было надежды, вылезши оттуда, наделать еще кучу пакостей. — Ужасно! — «Это ужасно!» — в искреннем огорчении бормотал Фрумен. Углы его большого рта опустились, а крючковатый нос повис, казалось, до самого подбородка. За толстыми стеклами очков часто мигали дряблые веки старой совы. Гупкинс ободряюще похлопал его по плечу. «Я забыл вам передать слова патрона, Гарри». Он запнулся, будто вспоминая те слова, которые должен был передать. Фрумен насторожился. ФДР как-то сказал... Было бы хорошо, если бы мистер Фрумен отошел подальше от той подозрительной компании, в которой прежде вращался, и, словно уже невзначай, небрежно добавил, у хозяина на вас большие виды. Фрумен стоял в недоумении, и веки его замигали еще чаще. В самом деле, он так и сказал, большие виды. Фрумен наклонил на бок голову, чтобы увидеть выражение лица Гопкинса, который вместо ответа издал невнятный звук, похожий на стон, и опустился в стоявшее позади него кресло. фруман подбежал к графину и заботливо поднес Гобкинсу воды. Умоляя вас, Гарри, мы так дорожим вашим здоровьем!» Гопкинс медленно сделал несколько глотков. Сквозь сощуренные веки его умные глаза внимательно наблюдали за растерянным сенатором, и в них мелькали хорошо скрытые от собеседника искорки смеха.